«Пора — Пора! — закричала гадалка, взлетев в воздух с болотного шабаша. — Девочки, если не сейчас, то уже второго пути не будет. — Да как мы это сделаем? Маргарита до конца не могла понять, что же им делать с этим самым Риком. — Как мы его? — Вызываете бездну или нечто в том же духе? — ответила смазливая старушка. — Накладываете на него чары и везете к нашему болоту. Она заметила недовольная скал Любы и поправила саму себя. — К вашему болоту. — В общем, вам нужна будет центральная кочка, где раньше жил Водяной, и именно в ней вы и похороните его. Врага победите, и дело сделано. — А если болото высохнет? — предположила баба Люба. — Что делать тогда, когда он выберется? — А это теперь бабоньки, — усмехнулась гадалка, указывая рукой в сторону Топи. — Ваш Ваша проблема. «Вы будете ведьмовскими стражами, которые защищают мир от этого страшного существа!» Она лукаво улыбнулась и полетела в обратную сторону от того места, куда она указывала. «Ну!» – прокричала она напоследок. «С Богом!» Вера в Бога у ведьмы не была, но, тем не менее, тупо стоять, а точнее летать на одном месте они не собирались. Обе понимали, что либо у них получится, и миссия отмщения будет выполнена, либо у них ни хрена не получится, и Рик их, наконец, уничтожит. Коротко переглянувшись, ведьмы полетели в указанное направление и за каких-то десять минут настигли нужной территории. Когда за поворотом, а точнее из лесной чащи, показалось забытое богом место, они ускорились. Маргарита и Баба Люба, сами того не понимая, молились высшим силам, пролетая на метлах над топью. Они просили Господа Бога о том, чтобы все получилось. И когда из небольшого здания появилась троица, где ведущим был ненавистный Рик, они мысленно перекрестились. План, что сотворить с Риком, отлетал от зубов и был зазубрен еще на лету. Им только и оставалось, что сотворить гадость и просто ждать. Короче... Маргарита резко развернулась на метле и посмотрела на свою сестру, у которой только-только появились новые зубы. Рик – существо ленивое, это уже и так понятно. Он явно замучается идти ногами, и поэтому нужно призвать извозчика, чтобы тот повез их. «Ты уверена, что это сработает?» Люба широко раскрыла рот, показывая два ровных ряда белоснежных зубов. «Мне кажется, это такой бред. Ну, допустим, сядет он в нашу телегу. А дальше-то что?» Он же не будет спать, пока его везут, да и с ним маг и эльф. Понимаешь, чем это может кончиться для нас? Вместо ответа Маргарита резко дернулась в сторону и в полной темноте начала разглядывать дорогу. Вскоре, буквально через пару минут, она нашла развилку, куда ведьмы обе и спустились. Сначала баба Люба закопала в землю сферу энергии, чтобы призвать сюда переправщика из бездны. А затем Маргарита полоснула себе по запястью острым кинжалом, окропляя землю своей кровью. Через пару секунд, как по велению Господа, земля треснула в том месте, куда больше всего накапали крови. Спустя мгновение земля разошлась, и наружу вылез грязный и мерзкий старик. — Переправщик! — взвизгнула Маргарита. — Давно не виделись. — И столько бы еще и не виделись! — парировал тот скрипучим голосом. — Что нужно, ведьма? — Ведьмы! — поправила его баба Люба, улыбаясь и касаясь плеча мертвеца. — Ну, почти мертвеца. — Нам нужно, чтоб ты ребят до города довез. Выкинул эльфа и мага, а третьего, человека-демона или кто он там, увез к нам на болото. — Плата! — уточнил он, улыбаясь и показывая свой один-единственный зуб. — Сердца или что-то иное? — Отдадим сразу, как только цель окажется в путах болота, — парировала Маргарита. Так что постарайся, Каэль, чтобы все вышло так, как мы просим». Старик покорно кивнул и тут же хлопнул в ладони, отчего земля содрогнулась еще раз. Спустя пару минут наружу выползла мертвая лошадь с огненно красными глазами, а вслед за ней на свет появилась новенькая телега со свежей соломой. Каэль отогнал ее чуть в сторону и облокотился на поручни, ожидая, когда его цель сама по себе придет. И в скором времени на опушке из лесной чащи вышла троица. Рика он узнал сразу, почувствовав в нем демоническую мощь. А вот насчет серьезности эльфийки и мага он засомневался. В них не было силового стержня, и если Каэль захочет, он просто сотрет их в порошок. С целью, разумеется, придется повозиться. «Ну что же», – проскрипел он сам себе под нос, когда цель почти сблизилась с ним. «Покатаемся». Но когда Рик замер напротив него и посмотрел в старческие глаза убийственным взглядом, внутри переправщика все сжалось. Неописуемая по чудовищности сила просто проникла в его разум и начала сдавливать все внутри. «Что же ты за демон такой? И главное, откуда?» – озадачился Каэль, отвечая на все вопросы, которые задала ему Троица. «Пожалуй, я задержусь». «Интересно посмотреть, чего ты стоишь».